ом свобода быть с собой и читать то что нравится Елена инспирате любовь серого оттенка свет ставший ядом пролог жуткий скрипт нарушил покой комнаты в которой царил мрак Он раздражал слух, как надоедливое тикание часов и пускал по шее волну мурашек. Где-то в углу звонко разбивались и бетонный пол капли воды. Настоящая пытка. Он сидел на стуле и с потерянным видом, ничего не понимая, считал количество этих самых капель, то и дело дёргая пальцами, когда скрип вновь раздавался в стенах тухлой и промёрзшей комнаты. Он пришел в себя. Заговорил кто-то в стороне. Почти. Ускорь процесс. Впрочем, звуком добавилось шарканье. Мужчина в черном медицинском халате остановился напротив Брайана и начал его осматривать. Кожа бледная. Сквозь нее проглядывали темно-синие дорожки вен. Капилляры полопались, глаза покраснели, а под ними расползлись черные круги. Он глубоко дышал ртом и ещё сильнее обветривая высушенные потрескавшиеся губы. Волосы немного отросли, щеки впали и обзавелись царапинами из-за неумелых рук темной, которые приказали умыть и побрить его. За ним ухаживали, пока сильнейшие препараты убивали его. Нужные для жизни витамины вкалывали, а воду и пресную кашу давали раз в день. Но Брайан предпочитал швырять это всё любезным нянькам в лицо, После им приходилось повторять все то же самое, но уже насильно. Они нуждались в нем, но терпение было на исходе. «Он реагирует на раздражители, скоро должен напомниться, Вынес вердикт мужчина. Поторопите его. Мы и так проводим слишком много процедур. Он сильный, справится». «Да, но если что-то...» «Делайте, что говорят». Бессмысленный диалог закончился. Шарка не послышалась снова, Врач стал доставать еще один препарат. «Если он не очнется, я не буду в этом виноват». После этих слов он воткнул в шею Брайана шприц. Тело немного вздрогнуло и согнулось от страшной боли, будто от выстрела. Позвоночник ныл и хрустел. Брайан попытался встать, но ремни не позволили. Ему казалось, что по сосудам течет лава, выжигая все на своем пути. Его пальцы напряглись, Он начал скрежетать зубами, шипеть, пытаясь терпеть все, что происходит внутри него. Конечности онемели, их сковала судорогой, кровь застыла. Брайан часто дышал, чтобы только не потерять нить, которая держала его в сознании. Все резко закончилось. Он на несколько секунд застыл в одном положении, вытянув тело. Затем расслабленно упал на стул, опустив голову. «Я же говорил», — врач коснулся мокрого лба. — У всех есть предел. — Он не умер, — мужчина пнул Брайана по ноге. — Он должен был очнуться. — Он дышит, но я не уверен, что у него остались силы. Брайан продолжал сидеть молча и с закрытыми глазами, несмотря на то, что голоса становились отчетливее, а приказы требовательней. Из носа к губам стекала кровь, И когда солоноватый привкус окончательно привел его в чувство, он улыбнулся и посмотрел на свои сцепленные ноги. Какая по счету процедура? Кажется, ваши лекарства не помогают. Брайан откинулся на спинку и поднял голову, слезав кровь, который моментально выплюнул к ногам врача. Очнулся. Какое счастье. А я так хотел сдохнуть, но оказывается я живучий. «Досадно. Язык у тебя все такой же длинный», — сказал мужчина. «Ну так что? готов вернуться к нормальной жизни?» «Я разве не ясно выразился?» Брайан слегка приподнял брови и из-под лобья взглянул на разозлившегося собеседника. «Вы можете убить меня, если я вас так сильно раздражаю. Если бы решение принимал я, то твои потроха давно бы жрали крысы, но ты...» Ледяные руки вцепились в горло Брайана, и тому пришлось резко вдохнуть. «Но я так хорош, что вы не можете меня убить!» — хрипел бессиленный темный, радуясь гневу мужчины. «Как же я хочу тебя уничтожить!» Мужчина толкнул Брайана, и он вместе со стулом повалился вниз, ударяясь затылком опал. «Просто сделайте это! Вам все равно не вернуть меня! Мы еще посмотрим!» Силуэт стал отдаляться. Брайан следил за каждым движением и говорил уже без сил. «У вас все равно больше не осталось идей. Вы попробовали все, но безрезультатно. Просто позвольте мне умереть. Ты недооцениваешь нас». «Отлично. Очередные пытки». «Постойте, он ведь правда может умереть?» — занервничал врач. «Нет, он не переживал о Брайане». Он переживал, что с него шкуру сдерут, если исход процедуры будет печальным. «А я как раз планирую в ближайшее время откинуться. Мне нравится». «Твой оптимизм подкупает, но позволь испортить тебе настроение». Мужчина шепотом отдал приказ, и врач с опущенной головой поплелся за всем необходимым. Тёмный наблюдал за ними без интереса. «Как звали ту малышку светлую?» Сердце Брайана пропустило удар. Пустые глаза вдруг наполнились страхом. «Вы не сможете ей навредить». «Да? Ты уверен?» Брайна подняли, грубые руки вцепились в его лицо, повернули голову так, чтобы он не мог отводить взгляд. «Думаешь, вы по счастливой случайности оба живы? В любой момент правила могут поменяться. Она поплатится за связь с тобой». Бледность лица сменилась красной пылающей яростью. «Спокойно, Брайан. Чтобы с ней все было хорошо, тебе всего лишь надо восстановиться, стать прежним, позабыть ту крошку и вспомнить о Ребекке. Ваши детки нам очень нужны. Вам генетического материала наделать, чтобы вы отвалили от меня?» «Нет, Брайан. Нам нужен не только твой генетический материал. Нам нужен весь ты. А чтобы никто не пострадал, ты постараешься выздороветь». «Я не болен». «Ты влюблен. «Это одно и то же». Темный попытался вырваться из цепких пальцев, тогда его схватили за волосы прямо как в детстве. Он вспомнил, каким слабым и беспомощным тогда был и выругался на себя на ремни, сковавшие его. Речь об Авроре, поэтому он должен был что-то предпринять, но мог только унизительно дергаться. «Ты слишком упрям», «Поэтому твое исцеление не прогрессирует. Если ты хочешь, чтобы твоя светлая не пострадала, тебе лучше начать помогать нам». «Вы не доберетесь до нее», — повторял Брайан, чтобы убедить в этом себя и унять тревогу. «И ты опять недооцениваешь нас». Слов больше не было. Брайан перестал спорить. Его загнали в угол. Черные глаза напротив вспыхнули радостью, когда он сдался». «Знал, что ты будешь разумнее. Приятного выздоровления!» Началась суматоха. Вокруг Брайана крутились незнакомые ему люди, они расставляли аппаратуру, медикаменты и прочие нужные приспособления. Мужчина оставался простым наблюдателем, и чтобы не подпитывать его радость, темный отвернулся и стал считать падающие капли. Один, два... Голову запрокинули вверх и ввели тонкие трубочки в нос, уши, слезные каналы. Дышать стало трудно. Тогда Брайан инстинктивно открыл рот, чем тут же воспользовались врачи, протолкнувшие очередную трубку в глотку. Боль была терпимой. Брайан старался не двигаться, чтобы не доставлять самому себе лишний дискомфорт. Когда трубочки похолодели, темный приготовился к худшему. Лекарство попало внутрь. Брайан был готов ко всему. За столько лет тренировок, обучений, лечений его выдержка стала непоколебимой, и ей мог позавидовать любой темный. Но в этот раз он подумал, что его конец наступил. Внутри него была агония. Казалось, что кто-то рвал его тело и сшивал вновь, но со стороны все выглядело так, будто бы он окаменел. Лишь одна попытка высвободиться говорила о том, что перед наблюдателями был живой человек, а не манекен. Стало хуже. Сознание переключилось с физического на внутреннее. Появился звон в ушах, перерастающий в женский крик. Брайан перешел грань, отпустил реальный мир и провалился во тьму, холодную и пустую, дарящую легкость и свободу. Передышка была подарком. Начавшиеся галлюцинации испытывали на прочность уже не тело, а разум. Светлая, так отчетливо напоминающая ему Аврору, стояла совсем рядом, напротив, и улыбалась. Он мог к ней прикоснуться. Безумно желал этого, но в итоге к девушке тянулись нечеловеческие руки. Обвив тонкую шею, они стали сжимать ее. Когда раздался хруст, блеск в глазах потух, врачи вытащив трубки наблюдали за тем как текут слезы из глаз брайан все прошло успешно для него она мертва